Он насупил брови и с некоторую нервную нетерпеливостью в голосе проговорил: Сударыня, здесь такой порядок. Прекрасно, что у тебя такой порядок. Но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить. Матушка, горячась, теряла слова и запнулась. Павлин ответил ей на ее последнее замечание: Магус! Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя? Знаюс. А знаешь, так что? Так чего же тебе? Деньгис.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 Павлин стоял с книгой впереди и не обращал ни на что это никакого внимания. «Но это смешно!» — воскликнула Маман. «Я сейчас видела с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра. Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги, но, но что за глупость? Я вовсе не хочу с тобой и рассуждать!» — добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне. «Это будет напрасно-с!» сухо ответил Павлин.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 как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый павлин с физиономией и позитурой Гёте, эти дворники с инструментами, напоминающие распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена, и это быстрое выставление и вставление окон и полное равнодушие всех к этому самоуправству, все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое.